Глава восьмая Ночь многие провели в слезах. Восприятие обострилось необыкновенным образом, и сейчас они были одним обнажённым нервом. Девочки утешали друг друга, засыпая в обнимку, или просто лёжа рядом и тихонько гладя друг друга по лицу. Однако, несмотря на слёзы, в воздухе витала радость. Это была радость иного рода.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 В 12 девочки начали транспортировку к автобусной остановке. Терез провела с Анной Элл долгую беседу, и та сказала, что хочет остаться частью группы, но ей понадобится помощь остальных. Разумеется, они были готовы ей помочь, ведь именно поэтому они — сплочённая стая, а не просто 14 девчонок. Девочки стояли вокруг Анны Элл, делясь с ней силой. Ронья предложила отогнать её машину к ней домой —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 голоса под землёй. С одной стороны, Тереза осознавала, что всё это галлюцинация, родившаяся вследствие кислородного голодания. С другой стороны, так всё и было. Урт пришла к ней, легла рядом, а затем натянула на себя её кожу, как плотно облегающее платье. Отныне Урт не просто имя. Теперь это она сама.